Глава восьмая. Расставание и воспоминания. «И всё?» — спросил Пак, пока я уставилась на Эша, не в силах поверить в то, что только что услышала. Он избегал моего взгляда, и Пак продолжил, будто не замечая этого. «Вернуть её ко двору? Да легко! Я за этим и пришёл. Понравилось бы тебе это или нет?» спасти ее и все такое. — Что ты такое говоришь? — рявкнула я, заставив Пака вздрогнуть. — К черту возвращение в летний двор! Нам нужно забрать скипетр у железных фейри и вернуть его! Только так можно остановить войну! Я в курсе. Эш наконец встретился со мной взглядом, но в нем читалась только отчужденность. Но это проблема зимы. Забрать скипетр — моя обязанность. Я хочу, чтобы ты вернулась ко двору, Меган. Там ты будешь в безопасности. Возвращайся домой. Боль и предательство пронзили мне грудь словно ножом. Значит, все это время ты планировал бросить меня Аберону, да? Яростно выпалила я. Лжец! Я думала, мы вместе идем за скипетром! Я такого тебе не говорил. Пак в смущении переводил взгляд Сэша на меня и обратно. Эм, хочешь сказать, что не желаешь возвращаться домой?" спросил он меня. Я взглянула на него, и он пожал плечами. "Ух ты, так это полностью меняет все планы по спасению. Ничего не хочешь мне объяснить, принцесса? А то у меня чувство, что ты чего-то не договариваешь". "Мы должны отправиться за скипетром", ответила я Паку в надежде, что он поддержит меня. «Эш не может делать это в одиночку. Мы можем помочь!» «Нет, не можете», — перебил меня Эш. «Не в этот раз. Ты не сможешь помочь сейчас, когда твоя магия запечатана!» Он с виноватым лицом поймал взгляд Пака, и тот прищурился. «Запечатана?» — Пак угрожающе шагнул вперед. «Ты наложил на нее печать?» «Не я». Эш открыто посмотрел ему в глаза. о Мэп, когда Меган только прибыла в Зимний двор. Мэп боялась, что ее сила будет слишком велика, так что она запечатала ее магию, чтобы защитить свой двор. Я вспомнила стену, преграду, о которую билась каждый раз, когда пыталась использовать нечто большее, чем простые чары. И ярость во мне вскипела. «И ты знал?» — обвинила я Эша. «Ты знал об этом и не удосужился мне рассказать?» Эш без раскаяния пожал плечами. Мэп приказала не рассказывать. Да и что бы это изменило? Я не могу это исправить. Я повернулась к Паку, который смотрел на принца сердито, словно собирался напасть на него в любой момент. Эту печать можно снять? Пак покачал головой. Извини, принцесса, только Мэп или кто-то такой же могущественный может снять ее. Так что выбор у тебя небольшой. Оберон или Мэп?» «Еще одна причина, почему тебе стоит вернуться в лето». Эш оттолкнулся от колонны, сморщившись от боли. Каменный столб был весь в крови. «А ты куда?» — спросила я, внезапно испугавшись, что он выйдет за эту дверь и не вернется. Он вложил меч в ножны, не глядя на меня. «За этой башней есть родник», — ответил он, медленно шагая к дверям. Я видела, как он изо всех сил старался не хромать. Если вы оба не возражаете, я бы умылся. «Но ты вернёшься, да?» — Эш вздохнул. «Сегодня я никуда не уйду», — пообещал он и махнул рукой в сторону дальней стены. «Там в углу есть сундук с одеялами и припасы. Чувствуете себя как дома. Думаю, мы все проведём ночь здесь». В сундуке лежало несколько одеял, пара фляжек. Колчан со стрелами и бутылка тёмного вина, неизвестного мне. Так что я отложила её в сторону. Пак отправился на поиски дров и вернулся с целой охапкой, а ещё с веткой со странными голубыми плодами, которые, как он клялся, безопасно употреблять в пищу. Вместе мы расчистили землю от цветов, чтобы можно было развести костёр. Хотя я чувствовала укол вины каждый раз, как срывала цветок. Они были очень красивы. Лепестки оказались такими тонкими и нежными, что казались почти прозрачными. «Ты что-то притихла, принцесса», — сказал Пак, укладывая дрова конусом. Его раскосые зеленые глаза смотрели на меня с пониманием. «Вообще-то ты и слова не сказала с тех пор, как его ледяное высочество вышло. В чем дело?» «Да так», — я пыталась найти объяснение. О своих чувствах Кэшу я Паку ни за что не расскажу. Чего доброго, он тут же вызовет его на дуэль. Я... эм... Я просто сбитый с толку, понимаешь? Из-за всех этих железных монстров вокруг. Жутковато как-то. Будто они вот-вот и -вот -вот живут и нападут на нас, пока мы спим. Пак закатил глаза. Ты и твоя одержимость, зомби. Никогда не понимал этого увлечения подобными фильмами. тем более, если они тебя так сильно пугают. «Ничего они меня не пугают», ответила я, радуясь смене темы. «Ну да, конечно. Ты спишь с включенным светом, просто чтобы отпугивать тараканов». Его слова заставили меня улыбнуться. Не потому, что он был прав, а потому, что это напомнило мне о прошлом, таком простом, когда единственными поводами для беспокойства были домашняя работа, Учеба и последние киноновинки. Когда мы с Робби Плутфилом могли валяться на диване с огромным ведром попкорна и до утра смотреть фильмы ужасов. Интересно, сколько всего я пропустила, пока меня не было в мире людей? Когда я ничего не ответила, Пак фыркнул и покачал головой. «Ну и ладно, смотри!» призвал он и резко взмахнул рукой. Воздух замерцал, и искореженные трупы валявшиеся по комнате, превратились в груды веток. «Так лучше?» Я кивнула, хоть и понимала, что это всего лишь иллюзия. Мертвые Фейри по-прежнему находились тут. Просто волшебные чары скрыли их, Аля «не вижу, значит, не существует». На меня не действовало, но Пак хотя бы перестал задавать слишком много сложных вопросов. Ненадолго. «Ну, принцесса!» Начал он, когда в центре комнаты радостно затрещал огонь. Понятия не имею, как он его развел. Я научилась не задаваться такими вопросами на случай, если все окажется иллюзией, и мне лишь покажется, что я согрелась. «Вероятно, я многое пропустил, пока меня не было. Расскажи мне все!» Я сглотнула. «Все?» «Конечно!» Он устроился на одеяле и откинулся назад с довольной улыбкой. «Ну, ты нашла машину? Удалось вернуть брата домой?» «О!» Я расслабилась и села рядом. «Да, Итан в безопасности. Он дома, а тот тупой подменыш свалил навсегда». «А машина?» Я прикусила губу. «Он мёртв. Должно быть, Пак почувствовал перемену в моём голосе, потому что привстал и обнял меня за плечи, притянув к себе». Я склонилась к нему, почувствовав его тепло и обнаружив утешение в его близости. «Я устала от этого места», — прошептала я, чувствуя себя маленьким ребёнком. В глазах защипала, взгляд стал туманным от пеленых слёз. Я скучаю по дому. Пак молча обнимал меня, а я прислонилась к нему, с трудом сдерживая слёзы. «Знаешь», — заговорил он наконец, — Мне не обязательно вести тебя в летний двор. Если хочешь, я могу привести тебя в твой мир. Если правда хочешь вернуться домой. Разве Аберон меня отпустит? А почему нет? Твоя магия запечатана. Снова станешь обычной старшеклассницей. Мы больше не будет считать тебя угрозой, так что неблагие, вероятно, оставят тебя в покое. Сердце мое подпрыгнуло. Дом? Я правда могу вернуться домой? к маме, Люку и Итану, в школу, к летним подработкам и нормальной жизни. Я скучала по всему этому даже больше, чем казалось. Меня немного терзали угрызения совести от того, что я отказывалась от плана вернуть скипетр. Но пошло оно к черту! Эш не хочет видеть меня рядом. Наше с ним соглашение потеряло свою силу. Мои долги неблагому двору оплачены. «Наша сделка не подразумевала, что я должна оставаться в зимнем дворе». «А как же ты?» — спросила я, взглянув на Пака. «Разве тебе не приказали вернуть меня в летний двор? У тебя не будет проблем?» «Ой, да я и так влип!» — Пак весело усмехнулся. «Я вообще не должен был отпускать тебя на поиски железного короля, забыла? Аберон снимет с меня шкуру живьем, так что хуже уже не будет». Он говорил непринужденно, но я закрыла глаза. Меня терзало чувство вины. Казалось, все, кто мне дорог, страдали и рисковали просто, чтобы защитить меня. Я устала от этого. Вот бы вернуть себе магию, чтобы я могла защитить их. «Зачем?» – прошептала я. «Почему ты всегда рядом? Вы с Эшем могли погибнуть сегодня!» Я ощутила ладонью, как сердце его забилось сильнее. Наконец, Пак ответил мягким, едва слышным голосом. «Я думал, ты давно уже поняла!» Я подняла глаза и обнаружила, что нас разделяют лишь несколько сантиметров. Наступили сумерки, и комната погрузилась в полумрак, хотя ковер из цветов сиял сильнее прежнего. Мы смотрели друг на друга, и в глазах Пака плясали огоньки костра. Несмотря на слегка изогнутые в кривой ухмылке губы, выражение его лица говорило совсем о другом. Я перестала дышать. Крошечная часть меня радовалась этому новому открытию, хотя, думаю, в глубине души я всегда подозревала. «Пак любит меня», — шептала эта частица меня в восторге. «Он влюблён в меня! Я знала! Знала это всё время!» «Ты будто слепа, знаешь?» — прошептал Пак, улыбаясь, чтобы смягчить свои слова. «Я бы не стал впадать в немилость Берона ради кого попало, но для тебя...» Он наклонился, прикоснувшись своим лбом к моему. «Ради тебя я бы воскрес из мертвых». Мое сердце бешено колотилось. «Та крошечная часть меня хотела этого. Пак всегда был рядом, верный». Надежный, заботливый. Он был уроженцем моего двора, так что никакие глупые законы нам бы не помешали. Эша больше нет, он принял свое решение. Так почему бы не попробовать с Паком? Пак придвинулся ближе, его губы были в сантиметре от моих. Но перед глазами у меня стоял образ Эша. Страсть в его глазах, выражение его лица. когда он поцеловал меня. Чувство вины грызло меня изнутри. «Нет», — прошептал мой разум, пока дыхание Пака ласкало мою кожу. «Я не могу сейчас. Прости меня, Пак». Я слегка отстранилась, собираясь извиниться, сказать ему, что не могу сделать этого сейчас, как вдруг в дверях появился Эш. Его высокий силуэт застыл на фоне ночного неба. Цветы отбрасывали легкие блики на бледное лицо, волосы были слегка влажными, одежда восстановилась при помощи или еще каким-то образом. На мгновение удивление и боль смешались на его лице, ладони сжались в кулаки, но затем он закрылся, и взгляд снова стал пустым и отстраненным. Пак уставился на меня и повернулся, когда вошел Эш. «О, привет, принц!» Протянул он совершенно равнодушно. «Я и забыл, что ты здесь. Извини». Я пыталась поймать взгляд Эша, чтобы показать ему, что это не то, о чем он подумал. Но принц старательно избегал меня. «Я хочу, чтобы к утру тебя здесь не было», — сказал Эш холодным резким тоном, обмахивая костер. «Убирайся из моих земель. Ты и принцесса. Оба». По закону, за вторжение я мог бы убить тебя на месте. Если снова увижу кого-то из вас в тир на ног, не ждите. Господи, да не заводись ты так, ваше высочество!» Фыркнул Пак. «Мы с радостью отсюда свалим, так ведь, принцесса?» Я, наконец, поймала взгляд Эша, и сердце мое упало в пятки. Он смотрел на меня холодно. На лице его не осталось ни тени тепла, «Или дружелюбие?» «Да», — прошептала я. Дыхание перехватило. «Это стало последней каплей. Хватит с меня Фейри -ленда. Пора домой». Эш начал перекладывать хворост, на самом деле тела мертвых железных Фейри, и выбрасывать их на улицу. Он работал быстро и бесшумно, не глядя на нас, будто желая поскорее избавиться от них. Когда все тела были убраны, он схватил бутылку вина из сундука и направился в дальний угол, искать утешение в стакане. Всем своим видом он будто кричал «Оставьте меня в покое!» И хотя мне ужасно хотелось подойти к нему, я держалась на расстоянии. К счастью, Пак больше не пытался меня поцеловать, но и не отходил далеко, бросая ехидные улыбки в мой адрес, дав понять, что все еще хочет этого. Я не знала, что мне делать. В голове кружились тысячи мыслей, но я была не в силах сосредоточиться. Тем же вечером Эш резко встал и ушел, заявив, что пошел разыскивать других железных Фейри. Наблюдая, как он, не оглядываясь, идет к выходу, я разрывалась между тем, чтобы побежать за ним и остаться рыдать на плече Пака. Но вместо этого... Я сослалась на усталость и забралась на одну из коек, натянув одеяло на голову, чтобы спрятаться от них обоих. Той ночью я долго не могла уснуть. Свернувшись под одеялом, я прислушивалась к храпу пака и подавляла слезы. Я не понимала, почему так несчастна. Завтра я, наконец, буду дома. Снова увижу маму, Люка и Итана. Я ужасно по ним скучала, даже по Люку. И хотя я понятия не имела, сколько времени прошло в реальном мире, одна мысль о возвращении домой должна была подарить мне облегчение. Даже если мама и Люк окажутся старыми и седыми, а четырехлетний младший братишка станет старше меня. Даже если прошло сто лет, и все, кого я знала... Я всхлипнула и прогнала эти мысли прочь, отказываясь даже думать о таком. Дом будет таким же, как и всегда. Наконец-то я смогу вернуться в школу, научиться водить машину. Может, даже на выпускной пойду в этом году. Может, Пак меня пригласит?» Эта мысль была настолько нелепой, что я чуть не рассмеялась вслух, давясь непролитыми слезами. Как бы я не хотела нормальной жизни, часть меня всегда будет тосковать по этому миру, по его волшебству и чудесам. Он проник мне в самую душу. и показал то, о существовании чего я никогда и не подозревала. Я уже никогда не смогу быть обычной и притворяться, что там ничего нет. Фейри стал частью меня, и пока я жива, я всегда буду краем глаза следить за таинственными силуэтами и ждать их появления. И всегда буду вспоминать одного темного принца, который никогда не станет моим. Должно быть, я заснула, потому что, когда открыла глаза, комнату залил туманный звёздный свет. Цветы полностью распустились и светились, словно крошечные луны, устроившиеся среди лепестков, освещая темноту. Воздушные мотыльки и призрачные бабочки порхали по цветочному ковру. Тонкие крылышки отражали свет, пока они парили между цветами. Стараясь не разбудить пака, Я встала и побрела к цветам, вдыхая пьянящий аромат, восторгаясь тем, что на мой большой палец сел синий пернатый мотылёк, лёгкий, как пёрышко. Я выдохнула, и он полетел к тёмной фигуре в центре комнаты. Эш стоял посреди комнаты с закрытыми глазами, окружённый сверкающими белыми цветами, пока вокруг него кружились крошечные огоньки. Они мерцали и соединялись, сливаясь в светящуюся фею с длинными серебряными волосами. Черты ее лица были прекрасными и такими совершенными, что у меня перехватило дыхание. Эш открыл глаза, когда она потянулась к нему. Ее руки замерли, так и не коснувшись его лица. В его глазах светилась тоска. И я вздрогнула, когда призрачная фея прошла сквозь Эша, рассыпавшись крошечными огоньками. «Это... Ариэлла?» прошептала я, подходя к нему сзади. Эш резко обернулся, удивлённый, что его неожиданно прервали. При виде меня на лице его промелькнуло сразу несколько эмоций. Удивление, гнев, стыд. Но затем он вздохнул и смиренно отвернулся. «Нет, пробормотал он...» когда призрачная фея снова появилась, танцуя среди цветов. «Не она. Не так, как ты думаешь. Это ее призрак?» Он покачал головой, не отрывая глаз от прекрасного видения, пока она покачивалась и кружилась по сияющему ковру, и вокруг нее плыли бабочки. «Даже не призрак. Для нас не существует загробной жизни». У нас нет души, которая могла бы потом преследовать нас. Это просто воспоминание. Эш вздохнул, и его голос стал очень нежным. Здесь она всегда была счастлива. А цветы? Они помнят. Я вдруг осознала. Это было воспоминание об Ириэлле, совершенной, счастливой и полной жизни. И тоска по ней оказалась настолько сильной, что оно приняло ее облик и форму, хоть и на мгновение. Ариэллы здесь не было. Это был лишь сон, отголосок давно ушедшего. Слезы наполнили мои глаза и потекли по щекам. Раны на лице щипало, но мне было все равно. Я видела боль Эша, его одиночество, его тоску по кому-то другому. Не по мне. Это разрывало меня на части, и я не могла вымолвить ни слова, потому что каким-то образом я знала, что так Эш прощается с нами обеими. Какое-то время мы стояли в тишине, наблюдая, как воспоминания о Бориэлле танцевали среди цветов. Ее тонкие волосы развивались на ветру, и яркие пылинки кружились вокруг нее. Я задумалась, была ли она на самом деле такой идеальной, Или такой ее запомнил Эш? «Я ухожу», — сказал Эш тихо, и я знала, что это случится. Наконец он повернулся ко мне лицом, мрачный, красивый и далекий, как звезды. «Пусть Плут отвезет тебя домой. Здесь больше не безопасно». У меня перехватило дыхание. Глаза предательски щипало, и я прерывисто втянула воздух, чтобы обрести голос. И хотя я уже знала ответ, шепотом спросила. «Я тебя больше никогда не увижу, да?» Он коротко кивнул. «Я не был честен с тобой», — пробормотал он. «Я знал законы лучше, чем кто-либо. Знал, что это кончится вот так. Я вел себя безрассудно. Прости меня за это». Голос его не изменился. Эш был вежлив. и спокоен, но мое сердце сжалось в комок, когда он продолжил. «Но отныне мы враги. Твой отец и моя королева начнут войну. Если мы и встретимся, то, вероятнее всего, я буду вынужден убить тебя». Он прищурился, голос его стал непроницаемым. «На этот раз по-настоящему Меган». Эш развернулся, собираясь уйти. Сияние цветов создавало вокруг него ореол света, тем самым лишь подчеркивая его неземную красоту. В стороне от нас Ариэлла танцевала и кружилась, свободной от печалей, боли и страданий живых. «Возвращайся домой, принцесса», — пробормотал неблагой принц. «Уходи и забудь. Тебе здесь не место». Я плохо помню, что было потом той ночью. Кроме того, как рыдала, спрятавшись под одеялом. Наутро я проснулась от снега, падающего сквозь дыры в крыше и покрывшего пол тяжелым белым ковром. Цветы завяли. Эша больше не было.